В определённые периоды экономического развития деньги выпадают из денежного обращения, функция денег как средства образования сокровищ состоит в их способности исключаться на время из денежного оборота. Может показаться, что и здесь дело только в физических свойствах конкретного воплощения денег, Нет, здесь и психологии мало, и физики. Речь идёт о сугубо социальных закономерностях. Например, нам известно, что у многих народов, в частности у античных, функцией денег выполнял скот. Об этом свидетельствует и происхождение слова деньги пекуния от слова скот пекус. И самое главное то, что По общим соображениям, скот мог выполнять и функцию меры стоимости, и функцию образования сокровищ. Первый венгерский король Иштван I исчислял налоги и штрафы в быках. Плата за убийство свободного человека составляла 110 молодых бычков. При Ричарде II 1377-1400 годы. В Ирландии продолжали измерять стоимость скотом. Великий гэмер 27-28 веков назад измерял в быках стоимость дреножника и золотых доспехов. Скотницы в раннее русское средневековье называлась государь в оказна. Кажется, чего яснее. Стада выполняют функции сокровищницы потому, что скот может сохраняться и приносить приплод сам по себе вне конкретной социальной действительности. Но не всё так просто. Тщательные исследования историков-экономистов восстановили, что пекус это не любой скот, а пекунья первоначально не деньги. Вот свидетельство американского историка Маусса. Вещи делились на два разряда. Различие проводилось между фамилия и пекуния, между вещами дома, рабами, лошадьми, мулами, ослами и скотом на пастбищах вдали от стояла. Различие проводилось между рес манкипи И resneck mankipi каковые определялись по способу их продажи. Отчуждение первых, состоявших из ценных объектов, включая детей и недвижимость, имело вид mancipatio взятие в руки. До сих пор не установлено окончательно, совпадает ли различие между фамилией и пекуния с различием между Рес-Манкипи и Рес-Нек-Манкипи. Нам кажется, не может быть ни малейших сомнений в том, что, по крайней мере, первоначально они взаимно соответствовали друг другу. С методологической точки зрения, при изучении общественных явлений правильнее использовать не отдельные термины и их определения, а пары категорий. Поэтому пара фамилия пекуния, как прообраз будущего отделения денег от неденег, представляется более верной, чем самостоятельное выведение термина деньги из слова скот. В древнем Вавилоне и Шумире, что установлено относительно недавно, также существовало два вида имущества – маккуру, шумерское ни-га, и бушубушу, шумерское ни-галла. Они существенно различались по правилам заключаемых относительно них торговых сделок. И в античные времена пара-фамилия-пекуния противопоставляла два вида имущества. «Чем дальше мы уходим в древность, — пишет Маус, — тем больше понятие «фамилия» означает «рес», «вещи», из которых она состоит, включая даже пищу семьи и средства к пропитанию. Характерный момент, латинское «пекус», восходит к древнегреческому пектео пеко, что означает стрич, позднее получать доход. Эта иллюстрация наводит на мысль об относительной независимости функций денег от их материального воплощения. Возможно ли, например, рассредоточение, разделение функций денег между разными объектами так, чтобы Нечто выполняло функции средства обращения, другое средства образования сокровищ и так далее. На домысленность такого вопроса кажущейся. В 20-ых годах академик Струмилин не просто обсуждал его, а прямо предлагал разделить функции денег. В середине 1922 года в обращении находились совзнаки, покупательная способность которых неуклонно падала. В хозяйственных расчётах и бюджетном планировании использовался индексный рубль, который не существовал в форме наличных денег, но с помощью которого учитывались изменения цен. Струмилин предлагал, помимо этих двух видов денежных средств, ввести ещё один, так называемый товарный рубль, который должен был иметь надёжное обеспечение в виде товаров повышенного спроса, находящихся в руках государства. Таким образом, сувznak по замыслу Струмилина выполнял бы функцию средства обращения. Индексный рубль был бы мерой стоимости, точнее, масштабом цен, а товарный рубль служил бы средством сбережения. Товарные рубли оказались бы фактически облигациями натуральных государственных займов. Эти интересные предложения вызвали большую дискуссию и в разных формах обсуждаются до сих пор. Пока они не нашли отражение в практике, тем не менее, сама постановка задачи раздельного воплощения функций денег говорит, что такое разделение не лишено смысла. В политической экономии социализма современные исследователи к пяти функциям денег иногда добавляют новые: средство распределения по труду, средство сбережения трудовых доходов, средство прямого распределения материальных благ. В этом выражается специфическая роль денег при социализме, отличие их от денег в условиях капиталистической экономики. вытекает из самой сути общества, где исключена эксплуатация человека человеком. Использование дополнительных функций денег для изучения закономерностей товарно-денежного обращения в социалистической экономике ограничено, хотя в преподавании политэкономии они, видимо, полезны. Некоторые советские экономисты не признают добавок к функциям денег, считая, что для описания социалистических денег достаточный исходного набора из пяти функций. Вопрос увеличения количества функций денег чрезвычайно интересен, но уводит он в проблемы методологические сугубо специальные. Пример использования ещё одной функции денег привёл нам из ГДР Рейнольд Зильх в 1917-22 годах, На обесценившихся германских бумажных деньгах систематически появлялись политические лозунги. На купюрах достоинством в две марки печаталось в 1917 году «Солдаты, дезертируйте». В 1922 году на купюрах уже в тысячу марок можно было прочитать «Социализм идет, он у порога». К кинодокументалистам ГДР, снимавшим фильм о борьбе трудящейся Чили против клики Пиночета, удалось заметить на чилийской купюре в 500 эскудо лозунг Народного фронта: "Чили, проснись!" или "Наша страна станет похожей на Кубу". Пропагандистскую функцию выполняла и надпись на советских монетах с 24 по 34 год: "Пролетарии всех стран соединяйтесь". Могут сказать, что в данном случае деньги выполняют другие неденежные функции. Возможно, это и верно. Но только потому, что они являются деньгами, они могут выполнять новые, ранее не существовавшие функции. В равной мере в условиях социалистической плановой экономики появляются дополнительные функции денег, но они накладываются на существовавшие ранее и существуют только благодаря им.